«Садитесь», — проговорил профессор с неподдельной тревогой в голосе. Он опустился на холмик у края обрыва. Я сел вслед за ним и почувствовал, что обжегся. Трава на том кусочке, где я опустился, до сих пор выжжена. И стоило мне сесть, как все замедлилось. Лишенная артикуляции вибрация, до сих пор производимая оркестром, Взорвалась звуками музыки, движения ног прохожих стали согласованными, сами люди задвигались в определенных направлениях, ветер заиграл флажками и бумагой, слова озарились улыбками, подмигивший весельчак завершил свое подмигивание и, довольный собой, продолжил свой путь. Люди на скамейках зашевелились и заговорили. Весь мир ожил заново. Теперь он двигался с такой же скоростью, как и мы, или, вернее, мы двигались не быстрее, чем весь остальной мир. Это чем-то напоминало снижение скорости поезда, подходящего к вокзалу. На секунду или две все замелькало у меня перед глазами, я почувствовал легкое головокружение, которое тут же прошло, и все снова встало на свои места. И только собачонка, которая зависла в воздухе на тот самый миг, пока действовала сила броска гиберне, упала со всего маха прямо на зонтик одной из дам, да еще с такой силы, что, прорвав его, оказалась на земле. Именно это нас и спасло. Ибо, если не считать одного дородного престарелого господина на скамейке, который, взглянув на нас, вздрогнул, а потом время от времени подозрительно косясь на нас что-то сообщал своей собеседнице, ни единая душа не заметила нашего внезапного появления. Раз и все. Должно быть, мы появились очень быстро и жар тут же прошел, хотя чувствовать, что земля под тобой излишне разогрета, было не очень приятно.